На улице все казалось Передонову враждебным и зловещим. Баран стоял на перекрестке и тупо смотрел на Передонова. Этот баран был так похож на Володина, что Передонов испугался. Он думал, что, может быть, Володин оборачивается бараном, чтобы следить. «По чем мы знаем?» — думал он. «Может быть, это и можно. Наука еще не дошла, а, может быть, кто-нибудь и знает. Ведь вот французы — ученый народ, а у них в Париже завелись волшебники до да магии», — думал Передонов. И страшно ему стало. «Еще легаться начнет этот баран», — думал он. Баран заблеял, и это было похоже на смех у Володина — Резкий, пронзительный, неприятный. Встретился опять жандармский офицер. Передонов подошел к нему и шепотом сказал, «Вы послеживаете за Адаменко. Она переписывается с социалистами. Да она и сама такая». Рубовский молча и с удивлением посмотрел на него. Передонов пошел дальше и думал тоскливо, «Что?» то и тон то все попадается, все следит за мной, и городовых везде наставил. Грязные улицы, пасмурное небо, жалкие домишки, оборванные вялые дети ото всего веяло тоскою, одичалостью, неизбывную печалью. «Это нехороший город», — думал Передонов, — И люди здесь злые, скверные. Поскорее бы уехать в другой город, где все учителя будут кланяться низенько, а все школьники будут бояться и шептать в страхе: инспектор идет. Да, начальником совсем иначе живется на свете. Господин инспектор второго района. Рубанской губернии, — бормотал он себе под нос, — его высокородие статский советник Передонов. Вот как, знай наших, его превосходительство, господин директор народных училищ Рубанской губернии, действительный статский советник Передонов шапки долой. «В отставку подавайте! Вон! Я вас подтяну!» Лицо у Передонова делалось надменным. Он получал уже в своем скудном воображении долю власти.